Глава вторая. Веганское печенье. «Кто-то застрелил Джейми?» — спросил я, стоя у заброшенной фабрики в Стэмфорде солнечным днем в пятницу и разговаривая с таким же нелегалом, как я сам. «Не, его зарезали», — ответил нелегальный жилец по имени Педро. Вчера вечером кто-то услышал крики, а потом увидел, как двое каких-то ребят бегут по коридору. Заглянули в комнату Джейми, а он валяется на полу в луже крови. Педро был фотографом и художником-граффитистом. Его работы были по всей фабрике — в лифтах, на мусорных контейнерах, на каждом дюйме погрузочной платформы. Он всегда носил старую мотоциклетную куртку из коричневой кожи и жил на фабрике уже лет десять. «Да ты шутишь», — сказал я. «Мы же вчера виделись. Смотри, даже его мотоцикл еще здесь». Педро посмотрел на триумф Джейми, припаркованный между двумя мусорными контейнерами. «Думаешь, его кто-нибудь заберет?» — спросил он. «Я удивлен, что он еще здесь», — сказал я. «Могу я его стащить, если Джейми мертв?» Повисла долгая неловкая пауза, в течение которой мы оба разглядывали мотоцикл. Наконец я сказал, «Думаю, сходу на это не ответишь». Одним из достоинств жизни на фабрике было то, что никому не было дела, чем занимаемся мы, нелегалы. Кроме сочинения электронной музыки и диджейства, я играл на барабанах в панк-роковой группе под названием The Пок Guys и стучал по металлическим банкам в индастриал-группе Shopwell. Когда нам нужно было репетировать, мы приносили аппаратуру в какой-нибудь пустующий зал фабрики и шумели, сколько вздумается. Никто не жаловался. Это, в конце концов, заброшенная фабрика в наркоманском районе. Пока мы никого не убивали, нас оставляли в покое». Но в прошлом месяце кто-то убил бомжа на парковке, а теперь еще и зарезали Джейми. Другие нелегалы и я не боялись, что и нас кто-то убьет. Куда больше мы опасались, что полиция поймет, что тут происходит, и выселит нас. Трупы на заброшенной фабрике — не самое лучшее средство для поддержания анонимности. «Если нас прогонят, куда ты пойдешь?» — спросил я у Педро. «Не знаю», — ответил он. «Бруклин, может быть? Или Нижний сайт, «У меня есть друзья в брошенном доме на Авенюси, но там крысы водятся». Большинство нелегальных жильцов обитают в заброшенных многоквартирных домах, и поскольку в этих домах ранее жили люди, обычно там кишмя кишат крысы и тараканы. Одно из главных достоинств жизни на заброшенной фабрике, не считая миллиона квадратных футов неиспользуемого промышленного пространства, как раз отсутствие этой живности. «А ты?» — спросил Педро. «Куда ты пойдешь?» «Вернуться домой я не могу», — сказал я. «Наверное, как-нибудь переберусь в Нью-Йорк». «А у тебя деньги на это есть? Или там тоже будешь бомжевать?» «Если я буду больше работать диджеем, то, скорее всего, смогу платить за аренду даже 150 долларов в месяц». «Немало», — сказал он. «Знаю, но я должен жить в Нью-Йорке». «Понял. Ладно, еще увидимся», — сказал Педро. «Смотри, чтобы тебя не порезали». «Бедный Джейми», — сказал я, в последний раз посмотрев на его триумф, словно каким-то образом мог попрощаться с Джейми через его мотоцикл. В четыре часа дня я должен был быть в Гринвиче для изучения Библии, а после этого ехать в епископальную церковь, где я работал диджеем по вечерам в субботу, чтобы подержать микрофон для своего друга Криса, который снимал студенческий фильм. На мопеде я мог доехать до Гринвича примерно за полчаса. Я надел шлем — и двинулся на запад, мимо бильярдного зала, магазинных церквей и наркодиллеров. Я выбрался на первом шоссе, проехав мимо старого клуба «Антракс», где в начале 80-х видел секол Джекс», «Эгностик Фронт» и кучу других хардкорных групп. Потом я миновал «Вилла Бар», где частенько напивался, когда мне было 16. Однажды в школе я вырубился прямо в туалете «Виллы». Двое полицейских, не при исполнении, подняли меня с пола, плеснули воды в лицо и выкинули на тротуар. Я пришел в себя, услышав, как подруга Китти выкрикивает мое имя. «Что?» — спросил я, открыв глаза и пьяно оглядевшись вокруг. «Я думала, ты умираешь, долбоеб!» — заорала она на меня. Я задумался над ее словами. «Мне надо выпить», — сказал я. «Назад тебе нельзя, копы тебя и забьют». «Но я же люблю копов. Может, поедем в Портчестер и там выпьем?» Порт Честер, находится в штате Нью-Йорк, и бары там открыты до 4 утра. Мы сели в машину Китти и доехали до Порт Честера, где мне налили еще спиртного. Потом меня снова вырвало, и я вырубился. С утра я очнулся на шезлонге у бассейна родителей Кити в Нью-Канаане, шестнадцатилетний, жуткого будуна, но гордый. Проехав немного на запад от Стэмфорда на мопеде, я попал в один из самых богатых городов США — Гринвич штат Коннектикут. Дешевые магазинчики и домики Стэмфорда превратились в украшенные листвой магазины садоводческих припасов и усадьбы, прячущиеся за гигантскими фигурными живыми изгородями. Я приехал в дом, где должна была пройти библейская лекция, и припарковал мопед, 12-летний зеленый Пежо, между Порше Каррерой и универсалом Мерседес. Сняв шлем, я стал чесать голову, чтобы избавиться от кусочков засохшей резины в волосах — Я купил шлем в магазине «Армии спасения» в Дарьине. Он был новым примерно в 1975 году. Не подходил мне по размеру, и каждый раз после того, как я его надевал, у меня на голове оставалась резиновая перхоть. Библейская лекция проходила в доме Катарины. Она была робкой, милой старшеклассницей из Гринвичской средней школы, которая каталась сверхом и слушала «Зе Семья Катарины переехала в штаты из Бельгии несколько лет назад — Финансовая компания ее отца снимала им восьмикомнатный особняк с бассейном, теннисным кортом, конюшней и участком площадью 6 акров. Сегодня в подвале я должен был учить ее толковать Библию. На этом уроке я собирался поговорить о проповеди на поле из Евангелия от Луки. Это практически сборник лучших хитов Иисуса. «Любите врагов ваших», «Не судите и не будете судимы», да еще плюс к этому горе вам богатое и горе вам пресыщенные ныне. Видите ли, я был христианином, но еще я был сволочью, я был бедняком, жил на заброшенной фабрике, тратил на еду 10 долларов в неделю. Так что, читая стихи, блаженны нищие духом, ибо ваше есть царствие Божие, блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, я был очень доволен собой и был уверен, что мои действия оправданы и одобрены Богом. Обычно я считал себя довольно-таки посредственным христианином и предполагал, что Бог во мне весьма разочарован. Я недостаточно проповедовал среди бездомных. Я все еще мечтал о карьере музыканта. У меня были похотливые мысли. Но если смотреть с точки зрения бедности, то тут у меня как раз было все в ажуре. Я никогда не встречался с человеком, который был бы беднее, чем я сейчас». Даже у нищих, которые жили с нами по соседству в моем детстве, все-таки была и проточная вода, и стены, сделанные из материала, покрепче, чем украденные из мусорки фанера. Так что я с весьма самодовольным видом ходил по домам миллионеров в Гринвиче, чтобы осуждать богатых детей и заставлять их печалиться из-за того, что они родились богатыми. Меня не беспокоило их духовное здоровье. Я не хотел с любовью подвести их к пониманию ошибочности их пути. Мне просто нравилось, что они чувствуют себя виноватыми из-за того, что у них есть деньги. А еще я хотел, чтобы они аплодировали моим лекциям, потому что, в конце концов, я многие часы провел в маленькой комнатке на заброшенной фабрике, запоминая наизусть стихи из Библии и придумывая новые интересные способы использовать христианство, чтобы заставить людей чувствовать себя виноватыми. А еще... Я был экспертом в деле использования христианства против самого себя. Три недели назад я решил, что я недостаточно христианин. Мне казалось, что я просто жулик какой-то, потому что я вроде бы христианин, но дом у меня есть. Да, конечно, дома мне служила маленькая комнатка на заброшенной фабрике, но это все-таки был дом. Я прочитал поучения Христа и понял из них, что должен быть бездомным. Христос хотел, чтобы я отказался от своего имущества и отправился в странствие, чтобы проповедовать другим. Я на самом деле подумал, что это мое призвание. Однажды я решил забрать свою веру из заточения и уйти в мир, оставив себе лишь одежду и Библию. Я взял свою Библию, вышел из комнаты и закрыл входную дверь. Я поднес ключ к замку, потом уставился на него. Я подумал — «Если я вставлю ключ в замок и поверну его, то уйду и не вернусь. Я обреку себя на жизнь странника, который будет помогать тем, кому больше всех нужна помощь, бедным, голодным, отчаявшимся. Я уйду и отвернусь от дома, карьеры, амбиций, от всего». Ключ остановился в дюйме от замка. В воображении я услышал, как ключ скользит в замочную скважину и поворачивается. Я представил, как иду по коридору, выхожу с фабрики через черный вход и с телефона автомата на углу звоню маме. Я говорю «Мам, окажи мне услугу». Я ухожу странствовать и проповедовать, пожалуйста. Продай все мои вещи и раздай все заработанные деньги беднякам. Но я не смог этого сделать. Я стоял у двери по-прежнему не вставив ключ в замок и молился. «Боже, если это твоя воля, прошу, дай мне силы это сделать». Призвание казалось совершенно ясным, но шли минуты, а я все еще стоял у двери. Я не мог отказаться от того, что мне знакомо, пусть и предельно скромного, ради неизвестности. У меня не было никакого руководства или личного опыта нищенства. Я убрал ключ обратно в карман, вернулся в комнату и сел на фиберглассовый школьный стул, который мы с Полом выудили из мусорного контейнера. Я снова стал молиться. «Боже, прости меня, я не могу. Не могу бросить все и уйти проповедовать. Прости, Боже». Я казался себе жуликом. Я знал, в чем мое призвание — уйти и отказаться от мирского имущества, проповедовать, но не смог ему подчиниться. Но тем не менее, все равно хотел осудить богачей и их избалованных детишек. Младшая сестра Катарины открыла мне, и я спустился по лестнице в подвал особняка. У подножия лестницы стоял бильярдный стол, покрытый красным фетром, а чуть поодаль удобные диванчики и кресла, составленные кругом. Здесь были семь из восьми человек, регулярно посещавших библейские лекции, чистые и улыбчивые. Они все жили со своими родителями и по-прежнему спали в тех же спальнях, что и в детстве. Мальчики носили рубашки «Брукс Бразерс» с пуговицами, девочки-джинсы «Кальвин Кляйн» и свитера «Фейер Айл». Мы сели, и одна из девочек произнесла молитву. «Боже, спасибо, что собрал нас здесь, и спасибо, что подарил нам это место для встречи и учебы. Пожалуйста, помоги Моби, который рассказывает нам о твоем учении. Аминь». «Аминь», — эхом ответили мы все. «Хорошо, теперь давайте откроем Евангелие от Луки, стих 6,12, сказал я. «Торри, ты начнешь?» Мы ходили по комнате, по очереди читая стихи, пока не дошли до седьмой главы. И я был готов. Моя нестиранная одежда еще пахла фабрикой. В моих волосах были кусочки засохшей резины из древнего мотоциклетного шлема, Я был готов не свергнуть праведный гнев Божий на этих избалованных христианишек из пригорода. Я ложился спать под звуки выстрелов. Они, как мне представлялось, под звуки храпа, золотистых ретриверов. Мы разве только что не прочитали «Горе вам, богатые? Я чувствовал себя полностью оправданным в своих эмоциях. Во мне зрело священное негодование. А потом я посмотрел на стол, где мама Катарины поставила для нас печенье и лимонад, Катарина перехватила мой взгляд. «О, хотите печенье?» – спросила она. «Мама сходила в магазин здоровой еды и купила вам веганское печенье». «Спасибо», – сказал я и остановился. Ветер осуждения покинул мои паруса. «Сделал ли я хоть что-то самоотверженное сегодня? Был ли я добр к кому-либо? Накормил ли голодного?» «Нет». Вот он я, пламенный христианин, самопровозглашенный голос осуждающего Бога, смотрю на свои недостатки, принявшие форму тарелки с веганским печеньем. Мама Катарины пошла в какой-то непонятный магазин здоровой еды, чтобы купить какие-то совсем уж странные веганские печеньки другу ее дочери, которого даже не видела никогда. И после этого добрый христианин я? Мне пришла мысль из книги Осии, Я милости хочу, а не жертвы. Так что я отринул свой гнев и, вместо того, чтобы осудить добрых христиан, собравшихся вокруг меня, рассказал о своем опыте трехнедельной давности, когда я почувствовал, что меня призвали отказаться от мирского имущества и помогать бедным, и, подумав, что разочаровал Бога, попросил у Него прощения. Затем я рассказал, что можно искать Божественное в больших жестах пафосных заявлениях и отречениях, но есть некая тихая божественность и в малых поступках, например, купить странное веганское печенье для незнакомца. Или пустить человека в свой дом и накормить его. В тот момент малые поступки казались мне более важными и даже более божественными. «Так что спасибо вам всем, что собрались здесь ради меня», — закончил я. «И, Катарина, пожалуйста, передай маме спасибо за веганское печенье». Я умолчал о том, что печенье было сухое и отвратительное на вкус. После библейской лекции мы все пошли в Гринвичскую церковь Христа, чтобы помочь сыну епископального священника Крису снять несколько сцен для его студенческого фильма. Крис учился в Нью-Йоркском университете, и его мастером курса был Мартин Скорсезе. «А Мартин Скорсезе будет в церкви?» – спросил я у Криса. «Наверное», – ответил Крис, – Наверняка для того, чтобы в стиле Тома Сойера заставить нас работать бесплатно. Я подъехал к Церкви Христа в сумерках и припарковал мопед под раскидистым вязом рядом с кладбищем XVIII века. Крис стоял с группой актеров и статистов рядом с портиком, прикрывавшим вход в одну из старых каменных часовен, и объяснял добровольцам, что нужно делать. Я был музыкантом, так что меня отрядили держать микрофон». «Крис, а это кто?» — спросил я, показав на длинноволосого парня, который кругами ходил по сочной лужайке и говорил сам с собой. Он был одет в темное зимнее пальто и энергично жестикулировал, словно пытаясь что-то доказать привидению. «А, это Вига Мортенсен. Он мой однокурсник и играет в фильме главную роль», — объяснил Крис. «Почему он ходит кругами? У него что, коровье бешенство?» «Нет, он просто очень сосредоточен», — ответил Крис, — «готовится к съемкам». Вот и все. Мы поднялись по старинной деревянной лестнице часовни и следующие пять часов снимали сцену с Вигу на крыше. Он вместе с исполнительницей главной женской роли повторял одно и то же, а Крис заставлял их слегка менять реплики. Стоял поздний вечер, ветер усиливался и уже сильно похолодало, «Я-то думал, кино — это круто», — сказал мне один из школьников, усталый и дрожащий от холода. Я держал микрофон на длинном телескопическом шесте. Один из друзей Криса, тоже студент-киношник, спросил меня. «Ты работаешь ассистентом-крановщиком?» «Ассистент-крановщик — это кто?» — спросил я в ответ. «Ха, значит, нет», — ответил он и ушел. В час ночи, после того, как мы сняли сцену несколько десятков раз, Крис объявил «все», Съемки закончены. Мы все поаплодировали сами себе. Мне раньше такого делать не доводилось. Я подошел к Виге, который за весь вечер так ни с кем и не заговорил. «Хорошая работа, Вига», — сказал я, протянув ему руку. Он пожал ее, напряженно взглянул мне в глаза и ответил. «Правда?»